Глава 13. Оказалось, что таскаться по лесу в поисках подходящих костей не моё. Эгри той и дело унюхивал захоронения, да всё не те. Так что через несколько часов я окончательно выбилась из сил. Сай вовремя это заметил и проводил меня до хижины, а сам взял мои тряпки, что остались после побега от инквизиции, и ушёл в густой лес. Только тогда я полностью расслабилась и почувствовала, что люто проголодалась. От овощного супа ничего не осталось, собственно, как и от зефира. Тогда я начала обшаривать дом в поисках чего-то съестного. Заглядывала в ящики, открывала шкаф и даже в печь сунулась. Но, увы, раздосадованная провалом, под рычание голодного желудка, села на табуреца и подумала о том, что пора снова выйти в город. На этот раз список составлять буду я. Где-то видано, чтобы в доме не было ни круп, ни муки. И тут мой взгляд будто дёрнули за лосо. Сундук в углу комнаты, чудовище запереть на замок-то забыла. Вот это удача. Возможно, там и найду, что поживать, пока дожидаюсь хозяина. Подошла к массивному деревянному изделию и залюбовалась аккуратной работой мастера. На городском рынке я подобных сундуков не встречала. Роспись больна дивная, и покрыт качественным лаком. Осторожно приподняла крышку, заглянула в щель, ничего не сумела разглядеть. Обернулась, чувствуя себя воришкой. Прислушалась к шорохам и поняла, что всё тихо. Можно полазить внутри без последствий, а потом сложить всё как было. Но для начала надо запомнить расположение вещей. Сверху бумажный свёрток, затянутый бичёвкой. Под ним аккуратно сложенная мужская одежда, причём ткань не из дешёвых. Даже чёрные бархатные вставки имелись. Разворачивать не стала, потому что вряд ли потом смогу сложить таким же ровным квадратом. А вот и мой кинжал, прошептала с улыбкой Лилея, сталь в руке. Я не подведу, обязательно научусь. Мы ещё с тобой подружимся и повоюем, пообещала оружию и отложила на пол в сторонку. Было интересно продолжать раскопки. О, вот это да! Выудила увесистый мешочек и заглянула внутрь. А там целое состояние. Монет высшего номинала вываливались наружу. Да за такую сумму можно домик в пригороде купить. Неужели наворовал за годы отшельничества вряд ли, если только нападал на торговые экипажи, но через тёмный лес давно никто не ездит. Откуда у чудища столько золота? Снова я дурой себя почувствовала. Обманывает, что ничего о прошлом не помнит. Не хочет правду говорить. Скрывает что-то важное, гад. Но я ведь докопаюсь. Наплевав на аккуратность, с головой ушла в сундук, вытаскивая наружу остальное. Ага, попалась в руки добротная дорогая одежда, которую носит только аристократ Ивалаама. И шился он явно лучшим мастером, а торочка идеальна. Но смутил размер. Плечи моего монстра в такой пиджак не войдут. Хм, с чужого плеча снят, а выглядит как ни разу не одеванный. Подобные костюмы носит Инквизиция. Да! покрутила в руках, внимательно ощупывая тёмную ткань. Определённо я права, только что это даёт, я запуталась ещё больше. Наспех осмотрела другие мужские вещи и уложила обратно в сундук, стараясь не нарушать порядок. Закрыла крышку и вернулась на табурет в раздумьях. В кружке с чаем оставалась недопитая вишнёвая настойка. Я втянула носом приятный ягодный аромат и махнула залпом, чтобы хоть чем-то обмануть голод. Вздрогнула, поёжилась, скривилась вся, но зато как-то быстро повеселела. Нашла в шкафу ещё одну бутыль, наполнила чарку и взглянула на своё несчастное платье. Подол весь в дырах и репьях. Проще отрезать, чем очистить и залатать. Подкрепившись ещё парой глотков, вернулась к сундуку и вытащила маленький меч. Не снимая платье, отрезала ткань до колен и вышла из хижины, чтобы прикопать обшмётки. Нашла небольшую лопатку у лачуги и выкопала ямку. Притоптала мусор землёй и замерла на месте. Показалось, что в оконце запретного строения что-то сверкнуло. Не на Кати и на стойке, вряд ли бы снова сунулась к лачуге. А смелела она настолько, что подошла к двери и схватилась за навесной замок. Тонкий кончик кинжала как раз вошёл в скважину. Эх, забилось же в предвкушении моё сердечко. Губы растянулись в шальной улыбке. Сейчас узнаю, что он там прячет. Только хотела легонько провернуть кончик в замке, как где-то неподалёку завыл эгри. И что за проклятье такое? Недовольно фыркнув, оставила лачугу в покое и потопала к хижине. Отправила меч в сундук и села за стол. Склонилась над чашкой и взгрустнула. Вспомнила те светлые дни, когда мы с Люцием, его братом и соседскими мальчишками играли в чехарду. Старший Redbone был самым высоким и ловким. Сложно мне было играть в паре с Лексом. Через меня-то легче простого перемахнуть, а вот через него. Но он специально мне поддавался, сгибаясь чуть ли не до земли. Хороший был парень, жаль, что погиб на войне. Зато захоронили с почестями. В холле поместья вокруг его портрета целая вереница медалей за доблесть и отвагу, проявленную в бою. Отец гордился тем, что сын ценой собственной жизни вывел отряд из окружения и пал смертью храбрых. Я помню те похороны, закрытый гроб. Говорили, что по кускам несчастного собирали, море белых цветов и душераздирающий плач несчастной матери. Но Люций не плакал, ледяным отрешённым взглядом уже тогда обладал. Ни единый мускул на лице не дрогнул на понехиде родного брата. А я рыдала, потрясённая потерей. Даже сейчас сердце от жалости сжималось. Ты что делаешь? ворвался в комнату Сай, когда я поднесла к губам чарку. Да вот хорошего человека поминаю, вздохнула и глотнула. Это какого ещё человека? прошёл он к умывальнику и носком сапога подпихнул ведро под навесную чашу. Подёргал за металлический штырь и сполоснул руки. Лекс Радбоуна Снова тяжело вздохнула и уставилась в тёмное грязное пятно на столе. Надо бы уборкой над досуги заняться. У инквизитора был старший брат. С детства в военному ремеслу обучался, а когда война на границе началась, в первых рядах отправился. Охы рыдали местные девчонки его провожая. Честный был, благородный. Все мои подружки по нему тайно вздыхали, но его интересовали только сражения. Так и не женился. До генерала дослужился и погиб в бою. Глядишь, если бы выжил, и моя жизнь по иначе сложилась. Не стал бы тогда Лютцей наследником, и не испортили бы его богатство и власть. Всё ведь легсу бы досталось. Ну, помер и помер, все там будем. Небрежно отмахнулся и направился ко мне. Прищурился, взглядом прикидывая, сколько настойки осталось в бутылке. Подошел к столу, с жадностью схватился за горлышко, закупорил и убрал в покосившийся шкафчик. Поминки закончились. Пухом ему землиться и все такое. Идем, я рыбу наловил. Надо почистить. А что с костями? Поднялась на ноги, придерживаясь за край стола. Немного повело, подвернула стопу на ровном месте. Но Сай меня ловко подхватил под руки. У-у-у, да кто-то у нас тут перебрал на поминках. громко рассмеялся. Ай-ай-ай, Синти. Лигонько шлёпнул меня по попе, взвалил мешком на одно плечо и потащил к выходу. Я чуть-чуть живот сдавила и я икнула. Простите, засмеялась от самой себя. Хороший был мужик, правда. Вот как ты прямо, только красивее. Ой, сама не поняла, что сморозила, особо больше не соображая. Хмель затуманил голову и заставлял смеяться по любому поводу. Понятно, рыкнул Сай и резко свернул к кровати. Аккуратно меня уложил и подсунул под голову подушку. «Поспи по спине немного, по-отцовски погладил по плечу, и я накрыла его руку ладонью, заглянула в добрые жёлтые глаза. Прости. Кивнул головой, улыбнулся и накрыл меня покрывалом.